Глава двадцатая Марьяна Демид задерживается у нас до самой ночи. Вместе мы укладываем Полинку спать, идём проинспектировать стройку. Это очень глупо, я полностью расслабленная и спокойно, обходя первый этаж. Но когда дело доходит до того, чтобы подняться, медлю. Я не забыла, чем закончился наш прошлый визит туда, и не уверена, что сейчас готова к повторению. Но Демид, чутко уловив мои сомнения, пресекает их и, взяв за руку, уверенно ведёт по будто зависшим в воздухе ступенькам. «Не бойся, я пока не буду к тебе приставать», убеждает меня с улыбкой не раскаявшегося грешника, которая уже честно вообще не способствует моему успокоению. «Пока?» «Ага, не хочу, чтобы это происходило на скорую руку вместе, которая для этого не предназначена». Противореча сама себе смеюсь. «Не помню, чтобы раньше это тебя останавливало». Балашов закатывает глаза, но в сумраке, зажигающейся по мере нашего продвижения подсветки, я вижу, что его чувственные губы тоже подрагивают от едва сдерживаемого смеха. То, что было раньше, не считается. Так, баловство. Я же собираюсь вести тебя в высшую лигу. Воздух в лёгких замирает. Я закусываю губу, поднимаюсь на самую последнюю ступеньку и... Повернувшись к нему лицом, начинаю пятиться по коридору. «Так, может, не будем откладывать этот момент?» Подзываю Демида движением указательного пальца и замираю, упершись в стену. Он преодолевает его в два широких, уверенных шага. Чувствую, что попала в собственную ловушку. «Ты же знаешь, что я хочу этого больше всего на свете!» шепчет Балашов, останавливаясь в миллиметре от меня, но все еще не касаясь. «Но...» «Но ты только пришла в большой спорт, милая. Я не жду, что ты сразу отправишься на Олимпиаду». Опускаю взгляд по его мощной, обтянутой, простой голубой футболкой груди, ремню на джинсах, сильным рукам, перевитым венами, к огромным кулакам, которые он то сжимает, то разжимает, не справляясь с волнением. «Мне кажется, я готова». Сеплю я, удивляясь, почему мой голос звучит так неуверенно. «Правда?» «Да, не сейчас. Ты прав в том, что это должно пройти в другом месте, но я готова». Он кивает, обхватывает мой затылок ладонью и на несколько сладких, тягучих секунд замирает, коснувшись своими губами моей макушки. Мне кажется, он немного дрожит, как при ознобе, но это настолько невероятно, что, наверное, просто мне чудится. «Я хочу, чтобы это случилось здесь». «Хорошо». С моих губ срывается влажный смешок. «Хорошо», — эхом повторяет демит — «мебель на второй этаж завезут уже скоро». Свожу брови и, обхватив его руками за пояс, откидываюсь в его руках. «Я не пойму, ты мне угрожаешь, что ли?» «А что, мои слова прозвучали угрозой?» «Ага. Ну что ты? У меня-то и оружия нет». Смеется Балашов, перемещая руки на мои плечи и начиная их легонько массировать. «А та боеголовка в штанах?» — щурюсь я. «Кажется, она больше тебя не пугает? Или я ошибаюсь?» «Нет». Качаю головой и неловко отступаю в сторону. Балашов внимательно за мной наблюдает. «Я правда рада, что ты остановился на этом сливочном цвете. И мебель мне наверняка тоже понравится. Думаю, она здесь будет чудесно смотреться. Отчего-то совершенно глупо смутившись, резко меняю тему». Завтра здесь начнётся уборка. К субботе обещали собрать мебель в детской и кровать в спальне. Я думал перебраться сюда, но меня смущает то, что кухня ещё не готова. Ты мог бы приходить поесть к нам. Не вижу в этом проблемы. Пожимаю плечами. Я вижу. Правда? Мой голос звучит растерянно. Конечно, я хочу жить с вами под одной крышей, а не ходить в гости. Я хочу вместе засыпать и просыпаться, толкаться утром у раковины. И спорить о том, чья очередь сегодня готовит завтрак. Я не завтракаю. Озвучиваю то, что меня волнует, пожалуй, меньше всего. Иначе просто расплачусь. От счастья. Это вообще нормально? А вот и плохо. Но мы пересмотрим твои привычки. Глядишь, я тебя и со спортом подружу. По-моему, в этом вопросе я совершенно точно безнадёжна. Зеваю устало и возвращаюсь к Демиду, снова его обнимаю. Скажи мне «да». На какой вопрос? «Известно на какой. Ты выйдешь за меня». Замираю, как в замедленной съемке, вскидываю потрясённый взгляд. «Это же не из-за Полинки, правда? Ты не из-за неё мне это предлагаешь?» Демид качает головой. Я вглядываюсь в его лицо, дорезив в глазах, и вижу, как от волнения часто-часто бьётся тонкая венка на его виске, а желуаки на скулах ходят туда-сюда. И хоть я тоже очень волнуюсь, мне нужно знать. «А почему?» Просто скажи, почему. Потому что я люблю тебя больше всего в этом гребаном мире. А ты всё никак мне не поверишь. Ты никогда этого не говорил. Я говорил много раз. Просто ты не готова была услышать. Димит опять касается губами моих волос, ведёт носом за ухом и прихватывает мочку зубами. Ну так что, будет мне, наконец, счастье? Думаю, тебе повезёт. Я больше не могу сдерживаться. Эмоции рвут меня на ошмётки. С ресниц срывается одна слеза, другая. И пусть для кого-то это не самое романтичное предложение руки и сердца, меня всё устраивает. Если отпустить все свои страхи и только представить, как это может быть. Если позволить себе быть счастливой. Эй, малышка, не плачь. Ты просто согласилась выйти замуж. Нет, я, конечно, понимаю, что далеко не самый лучший вариант из возможных, но всё же не так плохо, да? Смеюсь, плачу и смеюсь потому что Балашов очень старается, но самодовольство в голосе выдают его с головой. Его унижение кажется таким наигранным, что я фыркаю сквозь слезы. «Ага, так я же не поэтому плачу», громко шмыгаю носом. «А почему?» «Боюсь, до алтаря не дойду живой. Твои фанатки меня...» «Провожу большим пальцем по горлу». «То есть ты хочешь венчаться? В церкви? Правда?» «Открываю рот. Нет, нет вообще-то». Я ведь совсем не об этом, так? Это просто устойчивая фраза, применительно к любой свадьбе, или... Не знаю, я об этом не думала. А ты подумай, по-моему, отличная идея. Я где-то слышал, что разводы там не предусмотрены. Неужели сомневаешься в себе? Ещё как, вдруг найдёшь какого-нибудь? Не такого отбитого? Ага. Несём полнейший бред, знаю. Но кажется, нам обоим всё равно, о чём говорить. Лишь бы только слышать голос друг друга и медленно покачиваться, обнявшись. «Димит!» м, -м, -м. «Скажи ещё раз!» «Димит!» Шепчу послушно. «М-м-м!» ещё!» «Димит!» На этот раз тихонько смеюсь. «Так что там?» «Только давай не будем с этим торопиться!» «Почему?» Он напрягается в моих объятиях мгновенно, И клянусь, у меня руки чешутся, так хочется отвесить себе оплеуху за то, что до такого его довела. Потому что мама выходит замуж, помнишь? Не хочу своим торжеством отвлекать внимание от её. Она заслуживает этого праздника. Хм, я думал, ты ненавидишь Воронова. Пожимаю плечами. Не сказать, что я испытываю к нему тёплые чувства, но... Он ведь прав. У меня не было против тебя доказательств. Да и сама затея тебя наказать была такой глупой. Всё на эмоциях. А представь, если бы информация проникла в прессу. Меня бы с дерьмом смешали. А мама? Она бы вообще этого не пережила. Я тогда не в себе была. Мысли путались. Знаешь, я только сейчас поняла, что те менты, они ведь реально мне не поверили. Иначе бы непременно продали сенсационную новость. А так? Я для них была просто очередной фанаткой со съехавшей на бекрень крышей. Так странно было делиться своими мыслями с тем, кто был виноват во всех моих бедах. Но так правильно. Демид гладит меня по волосам, целует время от времени. И я чувствую, что в этих руках мне самое место. Когда у них свадьба? В декабре. Значит, мы поженимся после Нового года. А до этих пор будем жить вместе в грехе. Смеюсь, но соглашаюсь и киваю головой. Сердце сладко ноет, сбивается с ритма и кажется, я опять вот-вот заплачу. Не хотят отстраняюсь. «Надо возвращаться. Завтра рано вставать». Демид кивает, берёт меня за руку. «Мы выходим из детской и спускаемся вниз, когда меня озаряет. Если хочешь, можешь сегодня переночевать у нас». Его глаза загораются адским пламенем, но хорошенько всё обдумав, он всё же качает головой. «Нет, Марьяш, я лучше на выходных, с вещами сразу, и вас с Полинкой заберу». «Ладно». Держась за руки, выходим за калитку, долго стоим, обнявшись, и расходимся, лишь когда я в конец озябла. Димит уезжает, мигнув на прощание фарами, и абсолютно счастливая, я возвращаюсь домой. Я летаю, будто на крыльях все утро. Даже мой заведующий замечает, что со мной что-то не так. Сгружает мне на стол историй, а сам обращается к Насте, с которой у нас в кое совпали дежурства. «Что это с твоей подружкой, а, Настюх?» «Мне одному хочется посоветовать ей съесть лимон», — по-доброму бурчит он. Настя пожимает плечами. «Понятия не имею. Наверное, всему виной свежий воздух». «Не знаю, не знаю. Может, конечно, и он?» Улыбаюсь еще шире и открываю верхнюю историю. В ординаторскую вбегает Димка. Отвожу взгляд. Не знаю, стоит ли с ним объясняться. «Между нами не было ничего такого, а поход в ботанический сад не такое уж и событие, так?» «Свежий воздух — это всегда хорошо», — кивает Иванюк и, подмигнув мне на прощание, уходит к себе. «О чём это он?» Димка плюхается на стул и беззаботно закидывает руки за голову. «О природе», — фыркает Настя. Новиков что-то ей отвечает, но я не вслушиваюсь. Моё внимание отвлекает новое сообщение от Демида. В этот день он прислал их не меньше сотни. Так мило. Флиртую с ним напропалую и так сильно скучаю что даже любимая работа не радует. «В гинекологию кто-то нужен, на консультацию!» Врывается в мысли громкий голос постовой медсестры. Трясу головой, заставляя себя вернуться в реальность, переглядываю с Димкой. Передо мной раскрытая история. А он вроде как без дела сидит. «Я пойду!» Вздыхает нехотя и, подхватив куртку, выходит. На стул рядом со мной тут же плюхается Настя. «Рассказывай!» «Что?» «Как что? Что случилось, конечно же?» Да ничего. Смеюсь я и прячу горящее лицо на плече у подруги. Так я и поверила. Ты довольная, как мартовская кошка. Тебе это не понравится. Вздыхаю я, будто мне не все равно, что Настя скажет. Так, «Та протягивает она. Балашов? Он самый. Я, кажется, я люблю его, Настя. Насильника. Выпрямляюсь на стуле и пожимаю плечами. Настя на бровь вздёрнута так высоко, что скепсис в голосе звучит даже как-то излишне. Будто мы на сцене, а она переигрывает. Люди порой ошибаются, но это не означает, что им не стоит давать второй шанс. «Ну-ну, только знаешь что? Потом не говори, что я тебя не предупреждала». «Хорошо, не буду говорить». «К чему этот сарказм? Я просто хочу тебе добра». Не знаю, где она в моём голосе нашла сарказм, но, клянусь, мне до чёртиков надоело оправдываться. А просто порадоваться за меня, моему счастью, порадоваться ты можешь? Конечно, могу. На что ты сейчас намекаешь? Настя вскакивает со стула и замирает в шаге, возмущенно на меня уставившись. Ни на что. Просто хочу, чтобы ты хотя бы попыталась изменить свое отношение к моему будущему мужу. Уж если я его простила, то и ты сможешь, я уверена. Твоему кому? Моему будущему мужу. Демид предложил мне выйти за него, и я согласилась. Настин ответ тонет в возбуждённом голосе вернувшегося в ординаторскую Димки. «Марьяш, там тебе идти и надо». «Мне? А сам что, не справляешься?» — улыбаюсь. «Нет, там девушка после изнасилования поступила. По гинекологии всё в порядке, но у неё температура фигачит. И нужна консультация. В общем, не мужчины, ты понимаешь?» Сглатываю собравшийся в горле ужас и медленно встаю. «Да-да, конечно, я сейчас». «Куда без куртки? Куртку накинь!» Опять как болванчик киваю головой, спускаюсь на этаж и захожу в соединяющий корпуса переход, уговаривая себя, что ничего такого не случилось, убеждаю не примерять ситуацию на себя, но когда в обеспокоенном отце пациентки я узнаю того самого водителя скорой помощи, молчание которого купили люди Балашова, вся моя выдержка летит к чертям.